Глава двадцать седьмая. с а д а ш а я встретил в апельсиновой роще в п л а с е н т и и Мы гуляли, взявшись за руки, и в полголоса разговаривали. Возможно, нас подслушивали, а возможно и нет. Так или иначе, мы должны были поговорить, ведь я не мог не рассказать ей обо всем, что произошло со мной. Но сначала хотел сам кое-что спросить у нее. Хотя спутника уже нет, говорил я. Все равно время от времени я вижу какие-то цветные картины, как будто передачи со спутника не прекратились. Похоже, это имеет отношение к... Я замолчал, так и не упомянув о Пимке. Теперь я видел какую-то дверь, причем она имела пропорции, которые древние греки называли золотым сечением и полагали совершенной геометрической формой. Дверь эта появлялась перед моим внутренним зором неоднократно, на ней были начертаны греческие буквы. А однажды к своему изумлению я увидел, как из этой двери в наш мир выходит пинки, но не обычные пинки, а огромные и свирепые как тигр. Пинки брыжущие энергией и здоровьем. Я рассказал Саде об этой двери, и она молча внимала мне, кивая головой. Потом я описал ей то, что мне удалось разглядеть за дверью: неподвижный ночной пейзаж, спокойное черное море, небо, край острова и, как это неудивительно, Застывшую фигуру обнаженной женщины, стоявшей на песке у кромки воды. В Женщин е я узнал — Афродиту. Мне приходилось видеть немало фотографий греческих и римских статуй этой богини. Пропорции, красота, чувственность фигуры не давали поводов для сомнений. Ты видишь последний уходящий образ любви. Теперь, когда и щ е спутник, тает и о образ. Печально сказала Садаса. Там мой мертвый кот. Заметил я. Это далекий край, продолжала Садаса, страна, от которой мы теперь отрезаны. Еще несколько дней и видения прекратятся. Ты больше никогда этого не увидишь. Она рассмеялась, однако в ее смехе не было радости. Похоже на после свечения экрана, когда выключаешь телевизор, остаточный заряд. Я не перестаю думать, что должен быть способ попасть туда, сказал я. Такой способ существует. И каков он, спросил я, и вдруг вспомнил Пинки. Да, я понимаю, что ты имеешь в виду. А ф р о д и т а была богиней дающей жизнь, сказала Садаса, как и любовь. Я тоже все это вижу, Николас. Вижу дверь, в которую нам недано войти. Вижу неподвижный пейзаж, который для нас недоступен. Там источник жизни, и он кружил в нашем небе, а теперь мы ощущаем только след. Только образ, оставленный спутником перед тем, как его уничтожили, это его прощание с нами, прощание и одновременно обещание. Никогда не видел ничего более прекрасного, отозвался я. Сада сосменила тему. Что ты намерен делать после разговора с Вивиан Каплан? Мы дадим им какую-нибудь пленку, не содержащую материала воспринимаемого на подсознательном уровне. На какое-то время их это должно удовлетворить. Потом запустим диск в производство, сделаем несколько экземпляров с мастер-диска без такого материала и тоже дадим дановцам. Такие же чистые диски я оставлю в своем офисе на случай, если они вздумают проникнуть туда и стащить парочку. Это подтвердит, что с пленкой мы их не обманули. И наконец начнем распространять диски с настоящей записью. Затем нам останется только сидеть и ждать, когда явится полиция. Они обойдут все радиостанции и все магазины грампластинок, к о н ф и с к о в ю т диски, но будем надеяться, что кое-что все-таки попадет в эфир. И, конечно же, они схватят нас, нас и всех наших родственников и убьют. В этом нет никакого сомнения. Никакого, согласилась Садаса. Жаль только, что мы оказались в ловушке, сказал я. Они знают, что мы делаем, им и з в е с т н о з а п и с и По крайней мере, они прекрасно осведомлены о том, что таковая существует и что мы замыслили некий политический акт, связанный с этой записью. Им нужно лишь дождаться, когда тираж диска появится в продаже, чтобы проиграть его и определить, что же там записано. Мы делаем как раз то, чего от нас хотят. Впрочем, может быть, они и не на все сто процентов уверены в преступности наших планов. Не исключаю, что никакой звукоператор им не звонил и вовсе не были подслушаны наши разговоры в баре Лапас. Возможно, им известно только то, что давай поиграем наш новый альбом, на который мы возлагаем большие надежды и в который вложили бездну денег и энергии. А потому полиция, которой свойственна подозрительность, держит руку на пульсе, требует от нас предоставления пленки с записью и экземпляра диска до поступления его в торговую сеть. Я думаю, они лгут, сказала Садаса. б л е ф у ю т Это вполне возможно. Мы должны продолжать. Но если мы остановимся, заметил я, они не станут нас убивать. И все же нужно продолжать. Понимая, что мы обречены, она молча кивнула. Я думаю о Джонни, сказал я. Валли сохранял его, велел мне дать ему тайное имя. Оно, наверное, исчезнет, погибнет вместе с ним и очень скоро. Если Валли сохранял его, ребенок уцелеет. Ты уверена? Уверена. Надеюсь, ты не ошибаешься. Пусть Валеса теперь здесь нет, сказала Садаса. Но в каждом из нас. Знаю. Недавно я почувствовал, как он шевельнулся. Новая жизнь в моем мозгу. Второе рождение. Рождение данное свыше. Это знак извечности. Можно ли надеяться на большее? Если твое тело или м о е тело будет уничтожено, огневик вылетит из него в атмосферу, а с ним и наша собственная искрка. о И там, наконец, мы сольемся в одно неразделимое целое. До самого возвращения Валиса. Все мы, ты, я, остальные, сколько бы их ни было. Мне это нравится, сказал я. Хочу спросить, продолжала Садаса, из всех образов, явленных тебе спутником, какой поразил тебя более других? Какой был самым глубоким? На мгновение я увидел вселенную как живой организм, сказал я. Садаса кивнула. И мы в нем. Это ощущение было таким странным, я не могу выразить его словами. Словно улей с миллионами пчел, и все они сообщаются друг с другом через огромное расстояние разноцветными огнями, постоянно меняющиеся световые картины, а мы внутри этой пляски огней. Пчелы или кто бы они ни были. Может, звезды или звездные системы непрерывно посылают сигналы и отвечают на них. А кроме того, все они в унисон издают мелодичное жужжание. Вселенная — огромный коллективный разум, — сказала Садаса. с Мне тоже являлся этот образ. Посылая сигналы друг другу пчелы мыслят. Так осуществляется процесс мышления целого организма. А еще в нем действует силовое поле, охватывающее все пространство. И эта сила координирует и синхронизирует все части организма, направляя их на достижение общей цели. Он живой, вставила Садаса. Да, повторил я. Живой. Мне разъяснили, сказала Садаса, что эти пчелы приемные и передающие станции. При передаче такая станция загорается своим цветом заранее определенным. Огромная вселенная, состоящая из приемных и передающих станций. Но немало таких станций погружены во тьму, временно выключены. Я наблюдала за станциями, которые принимали сообщения из такого далека. У нас, кажется, такие расстояния называются парсеками. Прекрасное зрелище, заметил я, живые световые узоры, образованные работающими станциями. А потом в эти узоры вторглось нечто, убивающее станции и з а н и м а ю щ е е их место, продолжала Садаса. Однако взамен уничтоженных появились новые. Садаса помолчала. Наша планета ничего не принимает и не передает, разве только горстка людей, несколько тысяч из трех миллиардов, которыми управлял спутник, а теперь и мы, они мели. Свет погас. До прибытия нового спутника, отозвался я. Да, нам показали грандиозное зрелище, кивнула Садаса, и мы наблюдали его с самой выгодной позиции, такое не забывается. Пусть даже все станции в этом секторе угаснут на веки, мы запомним увиденное. Ведь спутник передал нам самое сокровенное знание о природе вещей, о Вселенной как живом мозге, где клетки связаны друг с другом. И мы называем этот мозг. Она улыбнулась мне. Вот почему ты увидел фигуру Афродиты. В ней причина того, что триллионы станций находятся в гармонии. Да, в гармонии и согласии, несмотря на разделяющее их расстояние. Подтвердил я. А называемую эту скоординированную систему передающих и приемных станций, подумал я, н а з ы в а е м ее Валис, э т о наш друг, который не может умереть. Его любовь сильнее любых властителей, и она никогда не и с с я к н е т Садаса откашлялась. Когда, по твоему, будет готова пленка с записью? Думаю, в конце месяца. А мастер-диск? Вскоре после пленки. Но моя работа заканчивается изготовлением и утверждением записи. Будь уверен. Мрачно сказала Садаса. Они могут появиться в любой момент и захватить штамп прямо в процессе изготовления тиража. Знаю. Мы перемешаем чистые штампы и штампы с нашим материалом для подсознательного усвоения. Может быть, нам повезет и они захватят чистый. Кстати, сказала Садаса, п о ж е л а й мне удачи. В последний день месяца я иду к врачу узнать, продолжается ли ремиссия. От всей души желаю тебе счастья. Спасибо. Я немного волнуюсь, видишь ли, я продолжаю терять вес, никакого аппетита, похудела до девяноста двух фунтов, а теперь, когда спутника больше нет, она слабо улыбнулась. Я обнял ее и привлек к себе, легкую и хрупкую, как птенец, а потом поцеловал в первый раз. Она прижалась ко мне. Они арестуют твоего друга Фила, сказала Садаса, сочинителя научно-фантастических романов. Знаю. Ты думаешь, оно того стоит? Его карьеры и твоей и его жизни.